Рыбачий городок раскинулся на большом зеленом острове. Перед нашими мореплавателями открылась бухта, забитая парусными лодками, шхунами, кораблями. Мачты, словно пики воинов-великанов, упирались в небо. Бились окрутые бока судов волны. Слышались громкие голоса, удары корабельных колоколов, резкие звуки босманских дудок. Бухта жила веселой и светливой жизнью приморского городка. Рыжий Джим, ловко лавируя между плотно стоящими судами, ввел веселую Салли в бухту и причалил к берегу. Бросили якорь. В бухте сразу заметили появление веселой Салли. Все знали эту лодку и любили ее хозяина, рыжего Джима. Повсюду уже разнеслась вещь, что он пропал и не вернулся домой. Думали, что он и Томми попали в шторм и погибли, а безжалостное море навеки поглотило и рыбаков, и их лодку». Первыми вызыпали на берег мальчишки. Они гомонили, махали руками. Кто-то успел уже сбегать за мамой маленького Томми, сестрой Рыжего Джима. Она бежала к причалу, смеясь и плача, снова смеясь и утирая слезы радости. Мгновение и все трое, маленький Томми, его мама и Рыжебородый дядя Джим замерли, крепко обнявшись. Доктор Дулиттл со своими зверями скромно стоял в стороне. «Мама», — сказал Томми, — «это доктор Дулиттл. Он спас меня и дядю Джима». А это наши друзья. Гав-гав, хрю-хрю, кря-кря, ух, ух, чу-чу, кро-кро, туда-сюда, чик и попугай их и полли. Из высокого цилиндра доктора Дулитла выглянула белая мышка и приветливо вильнула хвостиком. Томми протянул к ней руку, и она ловко нырнула ему в рукав, и мальчик засмеялся, ежась от щекотки. Слухи об удивительных приключениях рыжего Джима быстро разнеслись по рыбачьему городку. Хижину рыбака то и дело навидывались соседи, друзья, знакомые и даже незнакомые. Они слушали рассказы о пиратах, коралловом острове, темной пещере, и покачивали головами, всплескивали руками, хмурились, ахали и охали. С особенным интересом разглядывали не найденный в пещере клад. А рыжий джин дарил каждому гость золотых монет или драгоценный камень. И гости рыжего джима уходили от него разбогатевшими. Вскоре в рыбачьем городке вместо жалких хижин стали вырастать небольшие удобные домики. Оснащались новыми парусами старые лодки, и все были довольны. Жители городка предложили доктору Дулитлу остаться у них навсегда. Даже обещали построить для него и его друзей отличный дом. Но доктор Дулитл улыбался, благодарил гостеприимных рыбаков и понемногу собирался в дальнюю дорогу домой. Только вот беда. На чем им было плыть? Проходил день за днем, и доктор постепенно грустнел и все молчаливее глядел в море, в ту сторону, где должен был находиться его родной луж-таун Болотвиль. Так прошли и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и даже суббота. В Воскресенье обезьянка, чучу, -чу, и их и крокодил круг -кро с самого утра о чем-то долго шептались, а потом тихонько исчезли. Доктор Дулитл ничего не заметил, потому что не отрывал печального взгляда от бескрайних морских просторов. Остальные звери были заняты прогулками по зеленым лужайкам, едой, играми с городскими мальчишками и беспечным лежанием на песочке у самой воды. Они тем более ни о чем не догадывались, а к вечеру, когда тяжелое красное солнце садилось в потемневшее море, вблизи острова, вдруг показался пиратский корабль. Ну и переполох начался в рыбачьем городке, матери хватали маленьких детей на руки и запирались дома. Крепкие рыбаки вооружались баграми, железными острогами, топорами и готовились дать отпор наглым пиратам. И первым среди защитников был, конечно же, силач Рыжий Джим. то не отставал от него ни на шаг. «Да как же мы забыли о кровожадном Бен-Али?» сокрушался доктор Дулитл. «Придется звать на помощь акулы-дельфинов?» Он уже было собрался просвистеть на дельфиннем языке сигнала помощи, когда собачка гав-гав повела носом и заявила. «Так тут пиратами и не пахнет!» «Как так не пахнет, когда их корабль почти вошел в бухту?» — в тревоге воскликнул доктор Дулиттл. «Глядите, глядите!» — встрепенулся туда-сюда ищик, вытягивая обе свои шеи и устремляя обе головы, лошадиную и антилопию, в сторону приближающегося корабля. «На мачте вместо пиратского флага надет черный цилиндр звериного доктора». Доктор схватился за голову, но вместо цилиндра нащупал теплую лысину. «Что за козе? Как его цилиндр оказался на пиратском корабле?» И тут с борта корабля донеслась до них задорная песенка. «Едят обезьяны бананы, бататы, орехи, каштаны, Жуют ананасы, гранаты, не брезгуют даже кокосом, А глупые дядьки-пираты, а глупые дядьки-пираты Остались на острове с носом. Только нос не ананас, не съедобен он у нас». Конечно же, это пела обезьянка Чучу. Вот она вскарабкалась на мачту, сняла с нее цилиндр И приветливо им помахала. С берега ей ответили взрывом веселого смеха. А когда корабль причалил с трапа, сошел крокодил крокро, -кро. На нем сидела белая мышка, над ним порхала и Полли. А следом в припрыжку бежала безенка Чучу -чу в цилиндре доктора Дулитла. Они рассказали, что пираты все еще шныряют по острову в поисках клада, а корабль, оставшийся без присмотра, теперь достанется доктору Дулитлу. На нем и поплывет он домой, в родной город Луштаун-Болотвель. Рыжий Джим и все рыбаки просто не знали, как благодарить умных зверей. Ведь теперь пираты остались навсегда на Коралловом острове. Море свободно от этих разбойников, и можно без опаски выходить на ловлю рыбы. На следующее утро доктор Дулитал со своими друзьями отплывал из бухты рыбачьего городка. Со слезами на глазах прощались с ним Томми, его мама и дядя Рыжий Джим. Все звери стояли на палубе и махали лапами, кивали, виляли хвостами. Большой корабль медленно вышел в открытое море. Доктор Дулиттл поправил на голове цилиндр и сказал. «Друзья, мы возвращаемся домой. Родной город Луштаун-Болотвиль ждет нас. Там мы выстроим самую лучшую лечебницу для зверей и над входом прибьем вывеску. Звериная больница. Добро пожаловать лечиться. Ну а вы станете мне помогать». И тут подошла к нему обезьянка Чучу -чу, и смущенно подергала за рукав. «Дорогой доктор», — пролепетала она, — «мы, попугай Хаполи, крокодил Крукру и я вернемся, пожалуй, домой, в Африку». Вы уж не обижайтесь, все таки наш дом там, в джунглях, но мы ведь наверняка увидимся, верно?» Доктор Дулитл вздохнул и молча покачал головой. Тяжело ведь расставаться с друзьями, даже если это не навсегда. А туда-сюда я застенчиво подошел к попугайхе Полли и спросил. «А можно я с вами отправлю письмо своей маме?» «Ну, конечно!» — воскликнула Полли. Сова, ух-ух, как самая грамотная, тут же обмакнула перо в сок чернильного дерева и принялась писать. «И вот это замечательное письмо!» Милая мама, пишу тебе снова. Докторы, все мы живы-здоровы. Можешь поздравить сына с удачей. Пираты теперь никому не страшны. А мы покидаем город рыбачий, новые дали уже нам видны. Ждут нас другие моря, берега. Милая мама, я не шалю. Мою копыта и чищу рога. Ем до отвала. Скучаю. Люблю. и поле засунуло письмо под крыло. Крокодил крок крок плюхнулся в воду. Ему на спину ловко спрыгнула обезьянка Чучу. Долго-долго махал цилиндром доктор Дулитл, посылая последние приветы отплывающим друзьям. В море упали две крупные слезинки, выкатившиеся из добрых глаз доктора, и без следа растворились в соленой воде. Уже издалека донеслась до них песенка обезьянки чучу. До новых встреч, до новых приключений. Не унывайте, помните друзей. Желаем вам поменьше огорчений, побольше светлых и веселых дней.